563. Ноябрь 9. Даны духу крылья огненные, дано духу видеть и слышать поверх расстояний и времен. Но когда тяжесть земная на крыльях усит и притяжение непосредственного окружения застилают сияющие дали, затуманиваются и исчезают очертания гор, и крылья бессильно повисают и никнут к земле. Крылья духа Не полететь без крыльев. Легче всего летать на крыльях будущего. Магнит притяжения высшего действует без отказа, если будущему предпосылается упорная сознательная мысль. Крылья куются мыслью и устремлением, и не сами собою, но волей. Поэтому говорю: приложите усилия. Магнетизм настоящего предливается магнетизмом будущего. созидаемого в сознании с упорством, настойчиво и твёрдо удерживаемого в нём. Нельзя отказаться от будущего. Это значит обрезать свои крылья. Нельзя уделить ему меньше внимания, чем настоящему. Это значит пресечь возможности продвижения в преуспеянии. Нельзя дела свои поставить прежде дела владыки. Это значит умалить значимость свою Его планетное назначение свести к бывательскому кругу ничтожных интересов. Круг непосредственного окружения должен быть пробит, и сознание должно выйти на пространственный простор. Нельзя без конца ходить по кругу, как белка в колесе. Мелькание обыденности отупляет сознание и лишает его остроты восприимчивости. Поэтому говорим не о личном, но о пространственном служении. потому говорим, что замкнутый круг личности это тюрьма духа, то есть сфера его изоляции от богатств и широты пространственной жизни. Почему люди так любят ограничивать себя во всём, что касается возможностей духа? Всё дано, всё открыто. Придите все желающие разрушить стены рукотворных подвалов, по которым ютятся сознание человеческие, укрываясь от правды жизни.